Глава пятая. Деньги. Мне нужно было забрать деньги у мистера Смита. А еще мою сумочку. Она так и осталась в гримерной. И, наверное, нужно убрать клуб. Я ведь утром не успела этого сделать. А клуб скоро откроется и начнет принимать посетителей. Разумеется, я не собиралась работать здесь ни одной минуты и больше. Это было бы совсем уж глупо. А ну как патрон решит, что теперь смазливую уборщицу можно подкладывать и под других клиентов. Нет уж, спасибо. К тому же, за мое грехопадение мне полагалась крупная сумма. Достаточно крупная, для того, чтобы переехать из нашего района в место поприличнее, купить родителям чуть более дорогую страховку, ну и пару недель смогу себе позволить не работать вообще а подыскать что-то получше, чем забегаловка на заправке. Мне было неловко перед самой собой, что сейчас я раздумываю о том, как распорядиться деньгами, заработанными таким низким способом. Но я уговаривала себя. Нужно быть практичной. Глупо было бы не взять деньги, когда дело уже сделано. При всей отвратительности этой сделки свою часть я выполнила. Когда я вошла в клуб, Первым делом обнаружила, что убирать здесь не нужно. Клуб сиял чистотой. Явно патрон заставил драить полы девчонок-официанток, которые в эту ночь остались без клиентов. Вовсю сновали сотрудники, готовя заведение к новому рабочему дню. Видно, поэтому я совершенно спокойно прошла к кабинету Смита, хотя обычно, когда клуб работал, там всегда дежурила... Пара охранников. Но я-то пришла до открытия. Я постучала и приоткрыла дверь. «Мистер Смит?» Он посмотрел на меня. И глаза его вдруг выкатились от ярости. Гребаная сучка! Ты что, сбежала от клиента?» Проревел он, снова вгоняя меня в ужас. «Нет!» — пролепетала я. «Я... ну... уже вроде бы как... все. Я чувствовала, как пылают мои щеки. Признаваться в таком вообще было бы непросто кому угодно. И совсем непросто. Такому человеку, как Смит. «И зачем тогда ты приперлась? – Спросил он, заметно успокоившись. «Как зачем? За деньгами?» Это я знала точно. Здесь не оставляют выбора клиентам заплатить или не заплатить девочке. Платят клубу. А на следующий день девочки забирают свои деньги у Смита. Иногда клиенты оставляют что-то вроде чаевых, но чаще ворчат, что в красотке уж слишком дорого. За какими еще деньгами? Он нагло ухмылялся мне в лицо, отвратительная мерзкая усмешка. Я не смогла ответить сразу, только глотала воздух, а потом выдавила из себя: "Вы же сказали". «Пятьдесят тысяч! Счастливый билет! Он же вам заплатил, я знаю!» На самом деле я не знала. Мы с там ничего такого не обсуждали. Да и некогда было бы. Но зато я точно знала, что патрон никогда ничего не сделает себе в убыток. И Кара сунула меня под душ только после того, как деньги были уже у патрона. Он открыл бумажник, покопался там. И вытащил купюру. «Подойди». Я подошла. Он со шлепком положил мне на ладонь, мятую сотню баксов. «Вот твои деньги. Большего ты не стоишь. Убирайся, и чтобы я тебя здесь не видел больше». «Но как же...» Слезы наворачивались на глаза. Я задыхалась от боли и обиды. «Он не может...» «Ну почему он со мной так...» «Перестань конючить! Не зли меня! Убирайся ко всем чертям! Или мы можем еще раз обсудить историю с пожаром!» Сердце сжалось от страха. Ведь он запросто выполнит свою угрозу. Для такого, как он, это ничего не стоит. «Да, конечно, простите!» – забормотала я и, пятось, стала отступать к двери. Я даже боялась повернуться к нему спиной. Выскользнула за дверь, выскочила из клуба и побежала, не разбирая дороги. Рыдания душили меня.